Глава 47. Закат в пустыне – зрелище феерическое. п у с т в о красок в постепенно темнеющем небе, от которых просто дух захватывает. Мы остановились в унылом месте, куда ни глянь барханы, песок и небо. Пейзаж, тоскливый, однообразный, вдохновению никак не способствует. «Здорово!» – констатировала я, покидая насиженное, даже слишком, седло. «Из груди вырвался вздох наслаждения». н а г о с т р а д а л ь н а я пятая точка радовалась долгожданной свободе. Я проковыляла несколько метров в раскорячку и шлепнулась на песок, ловя счастливые м г н о в е н и е покоя. Ящер опустился рядом, подобрав под себя ноги, и с обожанием уставился на меня. Я удивилась такому глубокому чувству со стороны животного. Мы ведь знакомы всего ничего. Народ уставился на нашу пару с нескрываемой ненавистью. Ящер ответил шипением и с презрением плюнул. Никогда такого не видела. Милена успела откатиться в сторону. и Плевок смачно растекся по лицу Бельвеора. «Почему я?» – хныча, – вопросил он под дружный хохот окружающих. «Нравишься ты ему?» – выркнул аватар. Я добралась до долгожданной фляги и присосалась с энтузиазмом алкоголика, обнаружившего долгожданную бутылку спиртного. Народу пришлось смириться с прискорбным фактом. Ящер никого не подпускал ближе, чем на два шага, шипел, плевался и угрожающе скалил зубы. Спутники дружно стыдили обнаглевшую меня, пытаясь воззвать к моей совести, но я невозмутимо заявила, что эгоизм должен начинаться дома. Меня пообещали побить. Я показала язык и бросила плотную закупоренную флягу жаждущим живительной в л а г и окружающим. Остатки жидкости уныло плеснулись на дне. Народ застонал, понимая, что воды хватит только по глотку, и устроил борьбу за право первым выпить свою порцию, стараясь урвать побольше. Мы с ящером живо болели за участников. Победил белиор, кто бы сомневался. Из еды осталась только вяленая рыба, пересоленная к тому же. При полном отсутствии воды употребить этот питательный продукт не представлялось возможным, и я с к о р м и л ее ящеру под завистливые взгляды окружающих. «Хотите рыбки?» заботливо поинтересовалась я. Мой юмор не оценили и п р и б ы л и бы на месте, прикопав в песках хладное тело. Благо, песок хорошо способствует как захоронению покойников, так и их мумификации. Но грозное шипение ящера заставило народ изменить кровожадное намерение. «Ну?» устало поинтересовалась я. «Если никого так и не заинтересовала цель нашего визита с двухдневным переходом, я не виновата. А я всегда страдала от излишнего любопытства. Может, теперь грозный демон сподобится объяснить, какого банана мы второй день шляемся по пустыне? Аж все ноги до самых ушей стерли. Особенно ты!» – подпустил шпильку велиор. «Ага!» – серьезно кивнула я. «И не только ноги. У меня лично грандиозная мозоль во весь рост». м е л о р хмыкнул. Аватар медленно ухмыльнулся и предложил посильную помощь в лечении особо пораженных участков, косясь почему-то на грудь. За что получил от обидевшейся Мелины ощутимый тычок локтем по ребрам? — Ладно, — н е з а ш е л до пояснений демон. — Ты уже знаешь, что в нашем мире безраздельно царят пески. Я к и в н у л а Одинокие оазисы представляют собой скорее исключение из правил. и поддерживаются грандиозным количеством магии. Само собой, на такие лакомые кусочки имеется множество охотников, которые не брезгуют ничем и ни перед чем не останавливаются. Чтобы сделать а з и с более-менее безопасным местом, мы ограничиваем доступ посторонним. Попасть в а з и с напрямую можно, только имея специальный доступ, который дарует хозяин такого места. В этом случае можно быстро и, главное, безопасно телепортироваться в оазис практически из любой части планеты. Существует более долгий способ тащиться по пустыне в надежде, что тебя впустят. Но ввиду дальности расстояний это довольно утомительно, да и не дает гарантии, что хозяин будет дома или вообще п о с л у ш а е т тебя. Недавно на мой дворец было совершено нападение. Дикие племена кочевников не обладают достаточной собственной магией и поддерживают свои жалкие жизни исключительно за счет магических артефактов и амулетов. Такое положение вещей заставляет различных отщепенцев и изгоев, которых не хочет принять ни один из оазисов, сбиваться в подобие стаи или банды. Не имея собственной магии, их скромные возможности ограничиваются разве что гнутьем ложек и левитацией мелких предметов. Они к а ч у ю т от оазиса к оазису, подстерегают одиноких путников, грабят и убивают, чтобы рожиться магическими вещами. Нам всегда удавалось отбиться, но в этот раз похищен один из амулетов силы. Он передавался в моей семье из поколения в поколение. На восстановление уйдут все мои силы. В этот момент дворец станет слишком легкой добычей. Подожди, история досадная. «Но так ли уж он тебе нужен?» – поинтересовалась Милена. Все с удивлением уставились на ведьму. «Лично я за такое порвала бы на мелкие кусочки» и сказала, что так и было. «В смысле, во дворце незаметно никаких признаков упадка?» – смутилась та. «Мне удалось проследить за шайкой по следу», – пояснил м и л о р «Как тебе это удалось?» – удивленно присвистнул аватар. «До сих пор бандиты исчезали так же стремительно, как и появлялись». «У них неплохая защита от слежки». «Конечно», – согласился в е л л о р «они просто не учли специфику наследственных амулетов. Их практически невозможно скрыть от предыдущего владельца, поэтому их редко воруют». «Не так уж и редко», – хмыкнул Аватар, «случаев более чем достаточно». Это заявление заставило в и л и о р а презрительно фыркнуть. «Случаи захвата основных амулетов б ы в а л и раньше». Только никто почему-то не хотел по новому кругу создавать а з и с Просто убивали прежних владельцев и жили в свое удовольствие. И некому было искать утраченное. С недовольными тут же расправлялись. «Жестоко», – тихо прошептала м и л е н а «И эффективно», – кинул в м и л о р «Те, кто мукнул амулет, либо просто не знали о его природе, либо рассчитывали на то, что в оазисе найдутся дела поважнее, чем поиски похитителей». «Либо амулет разбойникам был необходим по з а р е з клянился аватар. Беллиор склонил голову, выражая свое согласие. «Так или иначе, я быстро напал на след воров и легко проследил их до места стоянки. Надеюсь, ты объяснил им, как они были неправы?» – кровожадно улыбнулся аватар. «Нет», – подразил демон, с мрачным удовольствием наблюдая, как брови собеседника грозят слиться с прической. «Мне льстит твое высокое мнение о моей воинской доблести, но штурмовать крепость в одиночку?» «Крепость!» – хором скричали б е л ь в и о р с аватаром. «Лично я не видела причин для удивления. В конце концов, если у Велиора имеется собственный дворец, почему у бандитов не может быть разбойничьей крепости? Даже у наших пиратов имелась т о р т у г а «Именно. Хочешь сказать, что у разбойников теперь есть крепость?» уточнил аватар, явно не веря своим ушам. «Мало того, это н е п р е с т у п н ы й монолит, созданный волшебством», кинул демон, чем привел слушателей в еще большее смятение. «Может, объясните, в чем, собственно, трагедия?» – поинтересовался эльф. «Надо же! Даже острые ушки напряглись, дабы не пропустить ничего стоящего. Мужчины посмотрели на нас, как на и м б и ц и л о в В нашем мире Чтобы застать что-нибудь столь грандиозное, как крепость, надо иметь пропасть магии. Поддерживать уже созданное стоит больших усилий. А тут крепость, выращенная из камня. К тому же, по всей видимости, камень цельный. Во всяком случае, стыка вкладки не видно. Вот зачем им твой амулет понадобился, озарила аватара. Вряд ли дело обошлось одним амулетом, покачал головой велер. Скорее всего, нападение на а з и с и не единственное. Только кто по своей воле признается, что его защита потеряла наследственный амулет. Стоит только намекнуть, сразу слетятся желающие проверить, насколько ослабла ворона. Мы сидели молча в темноте. Луна освещала м р а ч н е в ш и е лица мужчин. Не было с нами хозяйственного васьки, чтобы напомнить об отсутствии огня. Ну и каков план? спросила я, когда молчание слишком затянулось. Честно говоря, я не особо понимала, что мы всей толпой здесь делаем. Нет, Белиор, б е л ь в е р и Аватар – дело ясное. Они принадлежат этому миру. Им эта крепость местных беспредельщиков, как кость в горле. А мы? Две не самые сильные ведьмы плюс один эльф. На с п е ц н а ц не тянем, на армию и похоже. В местных порядках понимаем примерно столько же, сколько простая деревенская хавронья в марокканских апельсинах. Пусть аватар под прикрытием ночи слетает на разведку. к р е п о т н ы е стены неприступны, как скала. Может, с воздуха повезет больше? Я с интересом обозрела аватара на предмет наличия летательных аппаратов. Ничего подозрительного. Может, прячет где? Но ну, где? Одет во все настолько облегающее, что булавку не спрячешь. Аватар понял мой взгляд по-своему и ободряюще улыбнулся, чем окончательно меня смутил. л п р о д о н закашлялась я, душе радуясь, что ярко п ы л а ю щ и й щек в темноте не разглядит даже сова. «А на чем он собирается лететь? Метлы у него нет!» Мое удивленное бормотание вызвало у окружающих взрыв дикого хохота. Я окончательно смутилась, покраснела, как вареный рак, и швырнула в них з а к л и н а н и е Народ выдал на гора два магических щита и два матерных слова. Бельвёр с м е л е н о й дружно расстались с волосяным покровом, причем всего организма, и щеголяли изрядно подкопченными лысинами и обугленной одеждой. «Загни беда! в с е м с д у р е л о Сплоченность и единодушие собравшихся просто радовали. «Вместо того, чтобы изображать из себя табун лошадей, могли бы пояснить, — н а д у л о с ь я, — обалдеть! Пострадали мы А обижается она, восхитилась моей наглости ведьма. Я кокетливо потупилась в ответ. Приятно, когда тебя оценивают по достоинству. А что вы хотели? Философски пожал плечами Велиор. Ведьма и демоница в одном теле, гремучая смесь. А то, довольно улыбнулся эльф, словно похвалили его, а не меня. Я заслуженно в о з г о р д и л а с ь Аватар инкуб, заявил Велиор. будто это все объясняло. Нет, я кое-что знала об инкубах, преимущественно от своих более шустрых сокурниц. Они вечно шушукались по углам и хихикали при одном упоминании ночных демонов. Инкубы подкрадывались ночью к ничего не подозревающим девушкам и выпивали мозги. Судя по гримасам рассказчиц, их последнюю извилину в ы л о к а л и уже в позапрошлом семестре. А как он сможет теперь нам помочь, этот пожиратель мозгов? «О, поняла! Он что, проберется к п врагам в замок и высесет им мозги?» – радостно поинтересовался я. Перспектива поужинать серым веществом бандитов Аватара почему-то не вдохновила. Он заметно изменился с лица и опрометью нырнул за ближайший бархан, откуда донеслись звуки, характерные для отравившихся некачественными продуктами питания. Бельвёр тоже румянцем во всю щеку не отличался, и с тоской поглядывал в сторону другого бархана. «Странно. к о п казался достаточно голодным. Или мозг бандитов ему не подходит?» «Точно. Он же предпочитает женские. Впрочем, на безребье и рак р ы б а нечего тут нос воротить. Привереда!» «Ну, мадам, у вас и фантазия!» – потрясенно прошептал Арни. «Между прочим, это не фантазия!» Гордо п о д б о ч е н и л а с ь я. «А суровая реальность!» Милена усиленно кашляла в кулак. Взбук подозрительно напоминал еле сдерживаемый смех. И чего она так радуется? Лично я ни за что не стала бы шуры-муры крутить со странными охотниками за мозгами. А вось и так неприятности вечно попадаю. А п о с л е д н и е ум выпьют. Что делать буду? Да и брезгливая я. «Надо же!» – протянул м и л и о р Даже по голосу чувствовалось, что демон улыбается. «Никогда не замечал за аватаром таких наклонностей!» «Так он только до женских охотник!» Пожала плечами я. Окружающие ржали до слез. Я с недоумением таращилась на веселящийся народ, отчетливо понимая, что я чего-то не догоняю. А вот чего не понимаю, я еще не понимала. Медленно, но верно приходило осознание того, что меня нагло напарили. «Ладно». «Погодите, когда меня все-таки уговорили расколдовать товарищей, я с милостью велась не сразу. Все-таки Аватару нужно лететь на разведку, а его огромный сизый нос тянет к земле, точнее к песку». Вдоволь насладившийся зрелищем б е л ь е о р предложил отдать за меня Бельвеора. После такого заявления, весьма смахивающего на угрозу, бездыханная тушка последнего тихо опустилась на остывающий песок. б е д н я ш к а заранее не выдержал всей прелести семейной жизни. Зря он так, укоризненно покачала головой я. Я бы уделяла ему максимум внимания, и даже иногда пробовала бы на нем особенно удачные зелья. После такого заявления очнувшийся было демон предпочел прикинуться мертвым. в е л и о р ржал, как конь. Милена смотрела на нас, как смотрят на сбежавших из психушки душевнобольных. Аватар выполз из-за бархана зеленее ц а р е м н о й лягушки и распластался на песке, как шкура медведя перед камином с а г р о д н о г о дома. Пуговицы вместо глаз с т а в и т ь и не отличишь. «Аватар, кончай притворяться!» Велиор, з а в и д н ы й бесцеремонностью, ткнул ногой бесчувственное тело. «Тебе еще мозги высасывать!» Тяжкий, мученчительный стон. Бессиленный демон судорожно дернулся, пытаясь отползти в сторону. «Какая су...» Аватар скосил глаза в мою сторону и продолжил. «Нехорошая личность наговорила тебе таких ужасов». Я нахмурилась. Что-то уж больно-бурно реагирует инкуб на правду жизни. Впервые встречаюсь с подобной чувствительностью. Помнится, один оборотень, которого держали в серебряной клетке, с особым смаком рассказывал любопытствующим студентам, в какой именно последовательности будет выедать их внутренности. До конца лекции не досидел никто. Со временем к экспонату стали наведываться мечтающие об эльфийской струнности студентки. После сеанса на еду смотреть не могли неделю, поэтому я спокойно ткнула пальчиком в сторону Милены. «А что?» – хрипло просипела она, насмеявшись до частичной потери голоса. «Подумаешь, пошутили!» Договорить она не успела. Заклинание раздуло губы так, как не сможет ни одна пластическая операция. О таких разбужших фаликах мечтает любая г у б а з а к а т ы в а ю щ а я машинка. Молодец я! Оказалось, меня жестоко обманула толпа хитроумных сокурсниц. Инкубы, являясь демонами ночи, вовсе не лишают юных глупыжек серого вещества. Все гораздо тривиальнее. Они их соблазняют и питаются жизненной силой. В принципе, услугам суккубов, демонист, соблазняющих мужчин, и инкубов прибегали все, кроме меня, конечно, и ничего зазорного в этом не видели, расставаясь довольны друг другом. Преподавательский состав тщетно пытался изжить эту привычку. Демонов прятали кто куда, их периодически находили, позором изгоняли, но они возвращались, мешая студентам, корпеть над конспектами перед экзаменом. Я нисколько не удивлялась вялому буртению некоторых на уроках, ибо справедливо считала полное отсутствие знаний результатом уменьшения объема головного мозга. Да, обидно. Но погоди, Милена, сочтемся. Примерно к полуночи Аватар пришел таки в себя, проявив просто потрясающее мужество. Милена самостоятельно расколдовалась и помогла б е л ь в и о р у Ее губы приняли природный размер. Бельвеору повезло меньше. Нет, волосяной покров вернулся, но благополучно распределился по всему телу. Так среди нас появился снежный человек. Круто. Видок пострадавшего оценили по достоинству дружным хохотом. Особо эмоциональные катались по песку, стуча кулаками, поднимая тучи пыли и д р о г а я ногами. «Пора — Пора! — торжественно заявил аватар. «Пора — Пора! — согласился Велиор. Я преисполнилась торжественностью момента и приготовилась долго махать вслед улетающему другу белоснежным платком. о г о р ч а л а одно, полное отсутствие такового. Можно попробовать заменить футболкой, только последней чистотой не блистала и сильно смахивала на рабочую робу угольщика. Печально. Аватар принялся стягивать рубашку. Я опешила от неожиданности и вытаращилась, как монашка, внезапно осознавшая, В чем состоит разница между мужчиной и женщиной. А холодно не будет, тихо проблеяла я, когда удалось подобрать отвисшую челюсть. Мужчина улыбнулся, играя мышцами явно на показ. Позер. Нет, жарко. Треском распахнулись огромные, кожистые, как у н и т о п ы р я крылья. с п а р о л и ночной воздух. Так вот, как он до нас добрался, запоздало сообразила я. «Ничего себе способ передвижения! И метлы не надо!» Крылья мощными рывками взбили застоявшийся воздух. Мужчина взмыл в небо. «Загнебеда, рот закрой, ворона влетит!» е х и д н о заметила Милена. «Ворон в пустыне нет, тем более ночью!» Огрызнулась я, но рот з а к р ы л а